— Ты гневаешься, дорогой мой брат, — сказал Климент. — Тебе пригрозили кое-чем на этом бренном свете, маленькой земной потерей, и ты уже раскаиваешься в добрых мыслях, которых когда-то держался. — Вам, отец Климент, легко так говорить, потому что вы, наверное, давно отреклись от земных благ и богатств и приготовились, когда потребуется положить свою жизнь за то учение, которое проповедуете, в которое уверовали. Вы готовы спокойно надеть на себя просмоленную рубаху и колпак из серы, как другой спокойно лег бы голым в постель, и, кажется, такой обряд был бы вам не так уж неприятен. А я все еще хожу в том, что мне больше пристало». Моё богатство пока еще при мне, и, слава Богу, оно позволяет мне жить приличным образом. Мне только шестьдесят лет, и, скажу не хвастая, я крепкий старик и вовсе не спешу расставаться с жизнью. Но будь я даже беден, как Иов, и стой я на краю могилы, «Разве и тогда я не должен был бы заботиться о своей дочери, которой уже и так слишком дорого стоили ваше наставление?» «Твою дочь, друг Саймон, — сказал монах, — можно воистину назвать ангелом небесным на земле». «Да, и, слушая ваше наставление, отец, она скоро сможет назваться ангелом в небесах, и вознесется она туда, на огненной колеснице». «Мой добрый брат», — сказал Климент, — «прошу тебя, не говори о том, в чем ты мало смыслишь. Показывать тебе свет, который тебя только раздражает, — бесполезное дело. Но послушай, что я скажу тебе о твоей дочери, чье земное счастье, хоть я ни на миг не приравняю его к благам духовным, по-своему все же дорого Клименту Блэру не менее, чем ее родному отцу». Слезы стояли в глазах старика, когда он это говорил, и Саймон Гловер смягчился. «Тебя, отец климент обратился он к монаху, — можно почесть самым добрым, самым ласковым человеком на свете. Как же получается, что куда бы ты ни обратил свои стопы, везде тебя преследует общая неприязнь!» Голову дам на что ты уже умудрился обидеть эту горсточку бедных иноков в их клетке посреди воды, и что тебе запрещено принять участие в заупокойной службе. «Ты не ошибся, мой сын», — сказал картезианец, — «и боюсь их злоба изгонит меня из этой страны. Я всего лишь назвал суеверием и неразумием». То, что они отправляются в церковь святого Филлана, чтобы разоблачить вора посредством ее колоколов. Что они купают умалишенных в луже среди церковного двора, чтобы излечить душевную болезнь. И что же? Гонители вышвырнули меня из своей общины, как не замедлят согнать из лица земли. Эх, горе, горе! Ну что? «Кто за человек?» — сказал Гловер. «Сколько его не предостерегай, все напрасно!» «Но знаете, отец Климент, меня люди не вышвырнут. А если уж вышвырнут, так разве за то, что я икшаюсь с вами? А потому прошу вас, скажите мне, что вы хотели касательно моей дочери, и будем впредь держаться друг от друга подальше». Вот что, брат Саймон, хотел я тебе сообщить. Юный вождь упоен сознанием своего величия и власти. Но есть на свете нечто, что ему дороже всего. Твоя дочь. — Как? — Канахар? — воскликнул Саймон. — Мой беглый подмастерье посмел поднять глаза на мою дочь? — Увы. — ответил Климент. — Тесно обвела нас земная гордость. Никнет к нам цепко, точно плющ к стене, и ее не оторвешь. Смеет поднять глаза на твою дочь, добрый Саймон, если бы так. Но нет, со своей высоты и с той высоты, которой он полагает достичь, вождь клана Кухил может взирать лишь сверху вниз на дочь пердского ремесленника, и думает, что, глядя на нее, он унижает себя. Однако, говоря его собственными кощунственными словами, Кэтрин ему дороже жизни земной и рая небесного, без нее он и жить не может».